Глава пятая. Беседа с полковником Пайковым. Том миновал Ридженс-парк и двинулся по дорогам, по которым он не ездил много лет. Когда-то у них с крошкой была квартира неподалеку от Беллсайз-парка, и он вспомнил прогулки с собакой, которая у них тогда была, по хемстедской пустоши. Пес был исключительно своенравным, и каждый раз, выходя на улицу, он желал идти только налево по направлению к пустоши. Все попытки, предпринимаемые Крошкой или Томми, заставить идти его направо в магазин, обычно заканчивались неудачей. Упрямый Джеймс ложился плашмя на тротуаре, высовывал язык и всячески демонстрировал, что его владельцы довели его до полного изнеможения. А прохожие, как правило, не могли удержаться от комментариев. «Ой, посмотрите на эту собачку! На эту беленькую, правда, похоже на сардельку?» И вся дрожит бедняжка. Какой у нее усталый вид! потому что хозяева совсем ее не жалуют. Томми забирал поводок у крошки и решительно тянул Джеймса в противоположную сторону от той, куда тот желал идти. «Может, ты возьмешь его на руки, Томми?» — вопрошала крошка. «Что? Джеймса на руки? Ты подумай, сколько он весит!» А Джеймс в это время, проделав хитрый маневр, снова разворачивался мордой в желаемом направлении. «Бедная собачка, наверное, она хочет домой». Джеймс продолжал упорно тянуть. — Ну ладно, покупками займемся позднее, — сдавалась крошка. — Пошли, придется делать то, что хочет Джеймс. Он такой тяжелый, так что все равно его не сдвинешь с места. Джеймс поднимал голову и начинал вилять хвостом. — Полностью с вами согласен, — казалось, — говорил он. — Наконец-то до вас дошло. Ну, пошли на Хемстедскую пустошь. Этим дело обычно и заканчивалось. У Томми был адрес полковника Пайковея. В последний раз они виделись в Блумсбери в маленькой неряшливой комнатке, пронизанной клубами табачного дыма. И теперь, добравшись до места, он оказался перед маленьким невзрачным домиком, выходящим на пустошь неподалеку от того места, где родился Китс. Ничего особенно запоминающегося и интересного в нем не было. Томми позвонил в колокольчик. Дверь открыла пожилая женщина, сильно напоминающая ведьму, с крючковатым носом, острым подбородком и недоброжелательным взглядом. «Могу я видеть полковника Пайкове?» «Не знаю», — ответила ведьма. «А вы кто такой?» «Моя фамилия Беррисфорд». «Ах, да-да, он что-то говорил о вас». «Можно здесь оставить машину?» «Да, с ней ничего не случится. Полицейские здесь не шастают, и стоянок тут нет. Только закройте ее как следует, сэр». «Мало ли что». Томми выполнил предписание и проследовал за ведьмой в дом. «Один лестничный пролет, не больше, не меньше», — сообщила та. Уже на лестнице чувствовался сильный запах табака. Женщина-ведьма постучала в дверь и просунула в щелку голову. «Тут джентльмен, которого вы хотели видеть, говорит, что вы его ждете». Она отодвинулась в сторону, и Томми вступил в табачное облако, от которого сразу закашлялся. Он вряд ли вспомнил бы полковника Пайкове, если бы не это облако и запах никотина тертом кресле с дырками на подлокотниках возлежал очень старый человек задумчиво посмотревший на томми когда тот вошел в комнату закройте дверь миссис коупс распорядился он нечего впускать сюда холод томми бы всячески ратовал за это но судя по всему его мнение никого не интересовало так что оставалось предоставить хозяину дышать никотином с последующим благополучным отправлением на тот свет. «Томас берсфорд задумчиво промолвил полковник пайковой — «так, так, так, так. Сколько же лет мы не виделись?» Томми не успел произвести необходимые расчеты. «Когда-то вы приезжали сюда... не помню с кем, но неважно. Одно имя ничуть не лучше другого. Ведь роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Кажется, так говорил Джульетта. Порой Шекспир заставлял их говорить такие глупости. Но, естественно, он ничего не мог с этим поделать. Он ведь был поэтом. Впрочем, меня никогда не интересовал Ромео. И Джульетта тоже. Все эти самоубийства на любовной почве. А, между прочим, их совершается довольно много, даже в наши дни. Но садитесь, мой мальчик, садитесь. Томи слегка изумленный тем, что его снова называли мальчиком, воспользовался приглашением. — Вы не возражаете? — осведомился он, снимая с единственного стула большую кипу книг. — Нет. Бросьте их на пол. Это я пытался что-то найти. — Ну что ж, очень рад вас видеть. Вы немного постарели по сравнению с предыдущим разом, но выглядите молодцом. — Инфаркта не было? — Нет. — откликнулся Томми. — Ну и хорошо. Сейчас очень многие страдают от высокого давления и сердечной недостаточности. Слишком большие нагрузки. Вот в чем дело. Носится, как белки в колесе. Всем толдычит, как заняты и как без них нельзя обойтись. — Вы такое испытывали? — Думаю, да. — Нет, — возразил Томми. — Я совершенно лишился чувства собственной значимости. Я хочу просто получать удовольствие от отдыха. — Прекрасная мысль! — откликнулся полковник Пайковей. — Беда только в том, что вам не позволят отдыхать. — Что вас привело туда, где вы нынче живете? — забыл, как называется это место. — Напомните мне, пожалуйста. Томми выполнил его просьбу. — Ах, да-да. Я ведь надписывал конверт. — Да, я получил ваше письмо. — Я так понял, вы виделись с Робинсоном. Он все еще работает. Наверное, все такой же толстый, смуглый, такой же богатый если только не еще богаче. И все обо всем знает. Я хочу сказать, все знает о деньгах. Что вас привело к нему? Дело в том, что мы купили новый дом, и мой приятель посоветовал мне обратиться к мистеру Робинсону, сказав, что он может помочь мне разгадать тайну, с которой мы столкнулись и которая связана с этим домом. «Припоминаю, вы ведь женаты». — Не помню, чтобы я встречался с вашей женой, но она, кажется, умная женщина. Известна своими безупречными расследованиями. А как же называлось это дело? Что-то вроде катехизиса. Н или М. «Да — Да, — откликнулся Томми. — И снова взялись за старое, да? Возникли какие-то подозрения? — Нет, дело вовсе не в этом, — ответил Томми. Мы переехали туда, потому что устали от своей квартиры и... Постоянно повышающиеся платы. — Да, отвратительная тенденция, — согласился полковник пайковой Хозяева теперь все время так поступают. Просто ненасытные какие-то. — Как пиявки. — Ну, так вы переехали? Полковник внезапно перешел на французский. — Стараюсь оживить знания французского, — пояснил он. — Приходится идти в ногу с общим рынком. Странные вещи нынче творятся в мире. — Ну, конечно, за кулисами. Так, значит, вы живете в Ласточкином гнезде. И что вас туда привело, хотел бы я знать. Дом, который мы купили, называется Лаврами, — пояснил Томми. — Глупое название, — отрезал полковник Пайковой. Хотя в свое время было очень популярным. — Помню, в детстве у всех соседей были такие широкие викторианские подъезды к домам. Дорожки укладывали гравием, а по бокам сажали лавры. Иногда с зелеными глянцевыми листьями, а иногда с крапчатыми. Это считалось очень шикарным. Вероятно, кое-кто из живших в этих домах и стал называть их лаврами. И названия сохранились, так? «Думаю, да», — согласился Томми. «Но дом был переименован не последними хозяевами». Они называли его Катманду или еще каким-то иностранным именем, в честь какого-то места, которое они любили. Да-да, «Ласточкино гнездо» — это очень старинное название, но иногда приходится возвращаться в прошлое. Э, кстати, именно об этом я и хотел поговорить с вами. Вернуться в прошлое. Вы знаете это место, сэр? Лавры. Они же «Ласточкино гнездо». Нет, я там никогда не был. Но оно фигурировало кое-где. Оно связано с кое-какими событиями в прошлом и с кое-какими людьми. Событиями, имевшими огромное значение для этой страны. Думаю, вы что-то знаете о женщине, носившей имя Мэри Джордан, или скрывавшейся под этим именем, по крайней мере, так нам сказал мистер Робинсон. Хотите посмотреть, какой она была? Подойдите к камину. Там фотография слева на полке. Томми встал, подошел к камину и взял фотографию. Это была классическая старомодная фотография. На ней была изображена девушка в большой широкополой шляпе с букетом роз в руках. «Выглядит чертовски глупо, не так ли?» — заметил полковник Пайковей. «Но, судя по всему, она была красивой девушкой, хотя и несчастной. Умерла совсем молодой. Это была настоящая трагедия». «Я о ней ничего не знаю», — ответил Томми. «Думаю, да». — согласился полковник. — В наши дни о ней никто ничего не знает. — В наших местах ее считают немецкой шпионкой, — сказал Томми. Но мистер Робинсон объяснил мне, что это не так. — Да, это не так. Она была на нашей стороне и сделала много полезного для нас. Но кто-то ее разоблачил. — Это было в те времена, когда в доме жили люди по фамилии Паркинсон, — добавил Томми. — Вполне возможно, вполне возможно. Подробности мне неизвестны. В наши дни их вообще никто не знает. Лично я в этом деле не участвовал. А потом его вообще пытались всячески замазать, потому что оно было чревато неприятностями. Теперь ведь неприятности повсюду. Во всем мире и уже не в первый раз. Вернитесь на сто лет назад, и вы наткнетесь на те же неприятности. Вернитесь на двести, опять то же самое. Обратитесь ко временам крестовых походов, и что же? Все рвутся освобождать Иерусалим? или по всей стране полыхают бунты от Тайлеры и прочее. Не одно так другое, неприятности были всегда. Вы имеете в виду, что они и сейчас есть? Конечно, они есть всегда. И какие же именно? Ну, этого мы не знаем, — ответил полковник. Даже к такому старику, как я, то и дело приходят разные люди и пытаются выяснить, что я помню о том да об этом. Я, конечно, немного чего помню, но кое-что мог бы рассказать. Иногда нужно возвращаться в прошлое и знать, что тогда происходило, что скрывалось, что утаивалось, что выдавалось за правду и какой она была на самом деле. Вы с женой хорошо поработали в разные годы. Так не хотите ли продолжить это дело и сейчас? Даже не знаю, — ответил Томми. А вы считаете, что я могу чем-то помочь? Я уже достаточно пожилой человек. Но, на мой взгляд, вы выглядите гораздо лучше своих сверстников. А здоровье у вас крепче, чем даже у некоторых молодых. А что касается вашей жены, так у нее всегда был талант к разнюхиванию разных вещей, настоящая ищейка. То меня сдержал улыбки. А в чем, собственно, состоит дело, осведомился он? Конечно, я с радостью все сделаю, если вы считаете, что это в моих силах. Но я даже не знаю, что именно нужно делать. Пока еще никто ничего мне не сказал и не скажут. — ответил полковник Пайковей. — Не думаю, что меня похвалит, если я вам скажу. Да и Робинсон вряд ли вам много рассказал. Этот толстяк умеет молчать. Но я могу предоставить вам голые факты. Вы знаете, что такое этот мир. В нем всегда происходит одно и то же. Насилие, обман, материализм, молодежные беспорядки, страсть к насилию и садизму, не меньше, чем во времена Гитлера югенда Все то же самое. И когда хочешь разобраться в том, что творится не только с этой страной, но и со всем миром в целом, это не просто сделать. Общий рынок — хорошая вещь. Это то, в чем мы всегда нуждались и к чему стремились. Ведь надо отчетливо понимать, он объединяет Европу. Он должен стать союзом цивилизованных стран с цивилизованными идеями, убеждениями и принципами. А когда что-то начинает идти не так, важнее всего знать, где это происходит, а уж в этом деле этой желтолицей акули нет равных. Вы имеете в виду мистера Робинсона? Да, я говорю о Робинсоне. Его хотели посвятить в Перы, но он отказался. И это не было кокетством. — Вы хотите сказать, что его интересуют деньги? — сказал том Именно так. Он не материалист, но знает, что такое деньги. Он знает, откуда они берутся и куда уходят. Он знает, почему они уходят и кто за ними стоит. Кто стоит за банками, крупными промышленными предприятиями. Он знает, кто несет ответственность за определенные вещи, кто делает состояние на наркотиках, кто их распространяет и продает по всему миру. Деньги существуют не только для того, чтобы купить себе большой дом и пару Роллс-Ройсов. Они существуют для того, чтобы делать еще больше денег и избавляться от старых убеждений и принципов от понятия честности, справедливого товарообмена. Люди не стремятся к равенству. Они хотят раболепствовать перед сильными, которые будут помогать слабым. Они хотят, чтобы богатые финансировали бедных. Они хотят восхищаться честностью и благородством, глядя на них снизу вверх. И все опять возвращается к деньгам. Как они работают, на что идут, кого поддерживают, и насколько утаиваются. Я помню людей, обладавших властью и умом, которые, пользуясь своими способностями, накапливали огромные деньги. И мы занимались расследованием некоторых видов их тайной деятельности. Кого они посвящали в свои тайны, кому их передавали, и кто становился их преемниками. Ласточкино гнездо было чем-то вроде штаба. Штаба злых сил. А потом в холлуоке. «Начали происходить другие события. Вы помните Джонатана Кейна?» «Нет, только имя слышал», — ответил Томми. «Ну, в свое время перед ним преклонялись, даже не подозревая, что позднее это будет названо фашизмом. Тогда мы еще не знали, во что превратится Гитлер и все остальные. Тогда все считали, что фашизм — это замечательная идея, с помощью которой можно преобразовать мир. Так вот, у этого Джонатана Кейна было огромное количество последователей, целая тьма» самых разных, молодежь, взрослые. У него была власть, у него были планы. Он был посвящен в тайны очень многих людей. Он знал такое, что давал ему власть над ними. И, как всегда, не обходилось без шантажа. Мы хотели выяснить, что ему известно и чем он занимается. И я не сомневаюсь, что после него остались и его планы, и его сторонники. Вполне возможно, что замешанная тогда в этом деле молодежь до сих пор исповедует его идей У них были свои секреты а секреты всегда стоят денег. Ничего более точного я вам сообщить не могу, поскольку сам не владею информацией. Беда в том, что ею никто не владеет. Нам только кажется, что мы знаем все из-за тех испытаний, которые нам довелось пройти. Войны, перипетии, мирное сосуществование, новые формы руководства. Нам кажется, что мы уже знаем все, но так ли это? Известно ли нам что-нибудь о микробе войны? исчерпывающие наши знания о газах и загрязнении окружающей среды. У всех свои тайны, у химиков свои, у вояк свои, и многие из них имеют свои корни в прошлом. Есть вещи, которые находились на пороге реализации, но по каким-то причинам не были реализованы, потому что время для них еще не настало. Но они были изложены на бумаге или переданы другим людям, а у тех людей родились дети, а потом появились внуки. И очень может быть, что очень много им было передано. В завещаниях, документах, адвокатами, которым было поручено огласить те или иные сведения в определенное время. Многие даже не догадываются о том, что оказывается у них в руках, и уничтожают эти сведения, как старый хлам. Но мы не можем терять бдительность, потому что все время что-то происходит. В разных странах, на разных континентах, во Вьетнаме, в Иордании, в Израиле и даже в странах, сохраняющих нейтралитет, таких как Швеция и Швейцария. И нам нужны сведения об этом. А некоторые из этих сведений могут быть получены лишь из прошлого. Однако в прошлое вернуться не так-то просто. Нельзя прийти к врачу и сказать «Загипнотизируйте меня и дайте мне посмотреть, что было в 1914 году, или в 1918, или еще раньше». А может, дело происходило в 1890? -м. Идея возникла, но не была доведена до своего логического конца. Например, уже в Средние века люди размышляли о летательных механизмах. А у древних египтян были свои не менее интересные проекты, которые так и не были ими реализованы. Идеи передаются из поколения в поколение, и когда находится человек, обладающий средствами и талантом их реализовать, они воплощаются в жизнь какими бы они ни были, хорошими или дурными. В последнее время мы полагаем, что некоторые вещи, например, микроб войны, можно объяснить лишь с помощью процесса их тайного развития, на который прежде мало обращали внимание. Стоит его обладателю чуть-чуть его модифицировать, и он может привести к страшным последствиям. Есть вещи, с помощью которых можно менять людей, превращать друзей во врагов. И все ради того же. — Ради денег? Ради того, что можно на них купить и что можно получить с их помощью, а именно власть? — Ну, что вы скажете на это, мой юный Бересфорд? — Мне кажется, это довольно пугающей перспективой, — откликнулся Томми. — Вот именно. — Может, вы думаете, что все это ерунда? Старческие фантазии? — Нет, сэр, — ответил Томми. — Я думаю, вы знаете то, о чем говорите. Вы всегда были осведомленным человеком. Именно поэтому во мне и были заинтересованы. Люди приезжали сюда, жаловались на дым, кричали, что задыхаются, но помните, это франкфуртское дело. Нам тогда удалось остановить его, только потому, что мы добрались до тех, кто за ним стоял. И это был не один человек, а целая группа. Но даже когда мы не знаем, кто зачем стоит, мы должны знать, что происходит. «Я понимаю», — сказал Томми, — «я вас понимаю». — То есть вы не считаете это ерундой и чистой фантастикой? — Самые фантастические вещи иногда оказываются правдой, — заметил Томми. Я понял это за свою долгую жизнь. — Самые поразительные вещи оказываются правдой. Однако я бы хотел, чтобы вы понимали, что у меня нет необходимой подготовки. Я не владею научными познаниями. Я всегда имел дело только с безопасностью. — Но вам всегда удавалось находить искомое, — возразил полковник. — Вам и вашей жене. — Говорю вам, у нее талант к этим вещам. Ей нравится это занятие. Женщины, они такие. Любят вынюхивать разные тайны. Когда они юные и прекрасны, они поступают, как Далила. Когда они стареют... У меня как-то была старая бабка, которая пихала свой нос во все происходящее и всегда докапывалась до правды. Есть, конечно, еще и денежная сторона. Но этим занимается Робинсон. Он все знает о деньгах. На что они идут, почему, откуда приходят и что с их помощью делается. Это он знает. Он как врач, держит руку на пульсе. Он знает, где они аккумулируются, кто и на что их использует. Я рассказываю вам это, потому что вы оказались в нужном месте. Совершенно случайно оказались, и никто вас ни в чем не заподозрит потому что вы обычная пара пожилых людей, которые нашли себе дом и, естественно, осматривают его и собирают о нем разные сведения, но в один прекрасный день вы узнаете что-нибудь ценное. Поэтому единственное, что от вас требуется, — это быть внимательными и слушать, что рассказывают о добром старом времени. — О скандале во флоте и схемах подводной лодки рассказывают до сих пор, — сказал Томми. — Нам уже несколько человек говорил об этом. Но, похоже, ничего конкретного никто не знает. Ну что ж, для начала это неплохо. Эти слухи ходили во времена Джонатана Кейна. Вы, наверное, знаете, что у него был коттедж на берегу. И он проводил свою пропагандистскую кампанию именно в тех местах. Ученики восхищались им. Кейн. Я бы поменял там пару букв и назвал бы его Каином. Это имя больше ему подходит. Его интересовало только разрушение и способы разрушения — а потом он уехал из Англии, через Италию, в какие-то дальние страны. Я не знаю, насколько правдивы эти слухи. Говорят, он отправился в Россию, потом в Исландию и, наконец, в Америку. Но на самом деле, кто с ним отправился и чем он занимался, мы не знаем. Но, думаем, он много чего знал. Его любили, он ходил к соседям, и соседи ходили к нему. И вот что я хочу вам сказать. Будьте настороже, присматривайтесь. Вынюхивайте, но ради бога не забывайте об осторожности оба и берегите... Э, — Как ее там зовут? — Пруденция? — Никто и никогда не называл ее Пруденцией. — Просто крошка, — ответил Томми. — Да-да, берегите крошку и скажите ей, чтобы она берегла вас. Будьте внимательны к тому, что вы едите и пьете, а также к людям, которые с вами знакомятся потому что ходят достаточно странные слухи, которые могут иметь какое-то значение. Возможно, еще сохранились потомки или родственники людей, которые были замешаны в событиях прошлого. «Сделаю все, что будет в моих силах», — сказал Томми. «Мы оба сделаем. Правда, не уверен, что нам что-нибудь удастся. Мы слишком старые, и слишком мало знаем. У вас могут появиться какие-то соображения». «Да». У крошки масса соображений. Она считает, что в нашем доме что-то спрятано. Вполне возможно. Не она одна так считает. Пока еще никому ничего не удалось найти. Но никто этим как следует и не занимался. Хозяева все время сменялись. Сначала одни, потом другие и так далее. Лестранжи, Мортимеры, Паркинсоны. Паркинсоны, между прочим, ничего из себя не представляли, за исключением одного мальчика. Александра Паркинсона. Так вы знаете о нем? Откуда? Он оставил послание в одной из книг Роберта Льюиса Стивенсона. Мэри Джордан умерла неестественной смертью, а мы нашли его. Как это говорится? Человек есть раб своей судьбы? Успеха вам обоим. Постарайтесь пройти через паттерну Рока.